Глава восемнадцатая. Ужасная маска. После похорон Алекс в середине января 2012 года начинается запись интервью и подготовка к съемкам документального фильма об исчезновении Зоуи. Сведения из неожиданного источника резко меняют ход расследования. Дот Шелдон. Уборщица. Ну да, я читала про девушку, которая пропала, и фото видела, но особого значения не придала, только подумала, какой ужас. Я работала в фирме «Шик и Блеск» и часто убиралась в консерватории на Оксфорд-Роуд. Две девочки-уборщицы слегли с кишечным гриппом, вот и понадобилась замена – убираться по вечерам в новом полицейском участке в Центральном парке. После Рождества прошло около месяца, мне нужна была подработка, так что я согласилась». На второй или третий день я убиралась в страшно замусоренном кабинете. Если думаете, что студенты неряхи, так это вы у копов беспорядок не видели. В общем, стараюсь я ничего важного не трогать. Просто подметаю, вытираю пыль, мусор выношу. А в кабинете двое полицейских. Уставились на пришпиленную к доске фотографию и явно гадают, кто на ней. Я замерла на месте. Мусорное ведро в одной руке, тряпка в другой — Один из копов говорит, «Вам чем-то помочь, миссис Чистюля?» Смеется. А я отвечаю, «Мне-то не надо, а вот я вам могу помочь, детектив Грязнуля». Сара Мэнинг Миссис Шелдон сходу опознала незнакомца на фотографии. Профессор Майкл Андерсон, старший преподаватель Королевской Северной консерватории. Она видела его почти каждый день, пока там работала. Кимберли Нолан «Все так быстро закрутилось. Только что отец сказал мне, что надо бы снять фильм, и вот мы уже сидим в кафе с сотрудницей Би-Би-Си. В первые недели после Нового года казалось, что не живешь, а смотришь фильм про чью-то чужую жизнь на ускоренной перемотке. Я даже похороны Алекс толком не помню. Мама посадила меня в машину, отвезла туда, постояла рядом, потом привезла обратно. Какое-то безумие, невыносимо». Да еще отец постоянно твердил, ты должна сыграть роль Зоуи. В тот день в кафе продюсер рассказывала, как прошли интервью с остальными. Мы дошли до Финтона, и мне стало не по себе. Он совершенно зациклился на том, что я будто бы напилась на вечеринке. Знал ведь, что его слова зачитают мне и моим родителям, и все равно так сказал. Финтон мёрфи Да хреново получилось, кто-то с той дурацкой вечеринки заявил в показаниях, что, судя по виду Ким, она употребляла наркотики, как Алекс, Джай и Зоуи. Я был с Салли, когда она прочла в газете, что Ким и Джай покупали наркотики на Оксфорд-Роуд. Салли упала в обморок, я боялся, что это ее добьет, поэтому полиции сказал что Ким не употребляла ничего, кроме алкоголя, но не подумал, как это прозвучит вне контекста. Я совсем не хотел ее обидеть. Кимберли Нолан Я обрадовалась, когда сари позвонили и отвлекли от разговора. Она ненадолго ушла, потом вернулась и сообщила новость, удалось опознать человека с фотографии, потом назвала имя, и у меня по спине побежали мурашки. Роберт Нолан Майкл Андерсон возглавлял приемную комиссию, которая не пропустила Зоуи дальше прослушивания, несмотря на то, что она была более чем достойна учиться в консерватории. И тут обнаруживается, что на фотографии он. Меня это взбесило до крайности. Сара мэнинг Полиция собиралась явить фото Андерсона общественности в новом пресс-релизе. Пришлось сразу сообщить родственникам Зоуи о том, что его опознали, иначе бы они услышали об этом от кого-то еще. Разумеется, нас беспокоил тот факт, что у Роберта имелись выходы на прессу. Кимберли Нолан Отец заорал, его хоть задержали, сгреб ключи, напялил куртку и направился к двери с таким видом, будто сейчас сам арестует Андерсона. Сара Мэнинг Я пыталась объяснить ему, что нам неизвестен истинный смысл находки. Это всего лишь фото из глянцевого журнала. Возможно, специально подложенное в жестянку. Неопровержимой уликой это не назовешь. Кимберли Нолан Они разговаривали на повышенных тонах. Потом пытались успокоить друг друга, а я под шумок ушла. Встреча с продюсером проходила в кофейне в Фэллоуфилде – Оттуда я сначала пошла, а потом побежала в Оуэнс Парк, потому что кое-что вспомнила. Направилась прямиком в высотку, поднялась на лифте. Трясущимися руками, задыхаясь, открыла дверь в квартиру, заперла ее на два замка, пошла в комнату Зоуи. Там так и лежали вещи, которые и полицейские, и мы пересматривали множество раз. И да, среди нотных сборников нашелся буклет Королевской Северной Консерватории — Пока Зоуи готовилась к поступлению, он несколько недель пролежал у нас дома. Я открыла страницу, где должна была быть фотография. Вот оно. Я держала в руках архиважную улику, потому что тот, кто подложил фотографию на крышу, взял ее отсюда. А значит, есть ДНК, отпечатки пальцев, и нужно держать буклет только за края. Неожиданно послышался стук и крики будто кого-то замуровали в стене, и он пытается выбраться наружу. Я выбежала в коридор, сзади раздался грохот и чей-то вопль. Я уже взялась за ручку двери, но обернулась на звук тяжелого дыхания в коридоре. Там стоял какой-то человек, мужчина в хэллоуинском костюме Эндрю, маски из фильма ужасов «Крик» и «Черном плаще». Смотрел на меня и тяжело дышал, будто только что бегом взобрался на пятнадцатый этаж, Протянул руку, но я спрятала буклет за спину и прижалась к двери. В воздухе повисла угроза. От человека будто исходили волны ненависти, и он точно меня знал. На незнакомцев так не смотрят. Может, это был тот самый человек-тень, который звонил в нашу дверь по ночам? Он шагнул ко мне и ударил кулаком в живот так сильно, что я упала. Меня стошнило. Человек вырвал буклет из рук, перешагнул через меня, повозился с замком... Открыл дверь и ушел. Профессор Майкл Андерсон. Я с готовностью согласился сотрудничать с полицией и оказать всяческое посильное содействие и очень рад возможности побеседовать с вами. Скрывать мне абсолютно нечего, и я никак не связан, по крайней мере, сознательно с той несчастной девушкой. Сара Мэнинг. Майкл Андерсон тот же потребовал адвоката, отказался отвечать на любые вопросы, кроме тех, которые были необходимы для установления его личности, и наставил заслонов. Сотрудничеством это никак не назовешь. Во время первой беседы он не произнес ни единой фразы, за него говорил адвокат. Профессор Майкл Андерсон «Насколько я помню...» Полиция приехала, когда у меня шли индивидуальные консультации по специальностям «композиция» «импровизация». Я пригласил полицейских в свой кабинет, чтобы побеседовать в более спокойной обстановке. Меня спросили, говорит ли мне что-нибудь имя Зоуи Нолан. Я вынужден был признать, что нет. Тогда мне показали ее фотографию. Я посмотрел на нее как можно внимательнее. К нам каждый год приходит множество новых студенток. Но лицо девушки было мне незнакомо. Я спросил, в чем, собственно, дело, и мне ответили, что она пропала без вести. Я выразил сожаление. Сара Мэннинг. Нам это показалось странным. Да, конечно, на занятиях Майкла Андерсона побывало множество студенток. Логично не помнить провалившуюся абитуриентку. Однако мы уже тогда знали, что его взаимоотношения с Ноланами не ограничились прослушиванием. Роберт Нолан. После неудачного прослушивания Зоуи я нашел рабочий номер Андерсона в интернете. Это было примерно за полгода до ее исчезновения. В тот же день я позвонил по номеру и вежливо, по крайней мере сначала, поинтересовался, нельзя ли что-нибудь предпринять. Например, подготовить еще три песни для повторного прослушивания или пересчитать баллы. Разговор длился минут пять-десять. Я заставил Андерсона поднять личное дело зои и зачитать мне по пунктам итоговое решение приемной комиссии. Мы подробно обсудили то, как Зоуи выступила на прослушивании. Андерсон пообещал, что все уладит. Салли Нолан Роб привык думать, что в свое время двери перед ним закрывались из-за его рабочего происхождения, и боялся, что то же самое случилось с Зоуи. Ему была невыносима мысль о том, что его произношение, недостаток академических знаний или не к месту, сказанное словцо, лишили дочь шанса поступить в консерваторию. В попытке исправить ситуацию он стал названивать Андерсону. Я присутствовала при всех телефонных разговорах. Они всегда проходили на повышенных тонах. Он звонил Андерсону пять или шесть раз за две недели. К концу они уже просто орали друг на друга. Когда Роб позвонил Андерсону домой поздно вечером. Андерсон сказал, что это уже слишком, он своего решения не изменит, а если Роб еще раз позвонит, то будет разговаривать с полицией. Ну, конечно, Майкл Андерсон живет гораздо более насыщенной жизнью, чем мы, и сотни юных дев каждый день строят ему глазки. Но ведь такого настырного родителя не легко забыть, правда? Профессор Майкл Андерсон. Когда мистер Нолан начал одолевать меня звонками, выступление Зои на прослушивании было еще свежо у меня в памяти. Отказывать абитуриентам в приеме на основе их самопрезентации крайне болезненно. Каждый такой случай помнишь в течение нескольких дней, а потом сметаешь его на задворке памяти, иначе сойдешь с ума. Зоуи я помнил на несколько недель дольше, только из-за поведения ее отца. В консерваторию пришли еще несколько сотен студентов, и мне пришлось переключить все внимание на них. Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что за 20 лет работы преподавателем я ни разу не дал повода для обвинений в неподобающем поведении. Сара мэнинг Не вникать в обстоятельства дело – это одно, но Андерсон утверждал, что не знает Зоуи и имени ее не помнит. Конечно, мы Сами находились в эпицентре событий, но с трудом верила что он не читает газет, и имя и фото Зоуи уже несколько недель не исходили со страниц новостных изданий. Профессор Майкл Андерсон. Допустим, но в отличие от остальных свидетелей по делу, я читал периодику совсем другого рода. «Файнэншал Таймс» как-то... Мало пишет о пропавших блондинках. Лично я считаю подобные истории слишком чернушными. А еще я тогда был невероятно занят. Сара Мэннинг Компьютеры, телефоны, электронные адреса, все, что Андерсон передал полиции на проверку, оказалось совсем новым. Специалист из технического отдела консерватории сообщил полиции, что старый стационарный компьютер Андерсона сломался в результате случайного попадания воды на плату. Где-то в рождественские праздники, то есть практически сразу после исчезновения Зоуи, компьютер сразу же утилизировали. По словам Андерсона, примерно в то же время кто-то взломал его электронную почту, ему пришлось удалить старый аккаунт и завести новый. Он купил новый ноутбук и новый телефон. В полиции сказал, что сдал старый ноутбук в магазин на утилизацию, но в магазине на Market Street нет соответствующих записей. Очевидно, старый ноутбук тоже выбросили. Резервных копий не осталось. Профессор Майкл Андерсон. Никто и не подумал критически отнестись к предположению, что зои влюбилась в меня в ту же секунду, как я срезал ее на прослушивании, мол, мою фотографию нашли в ее вещах. У нее, видите ли, был буклет, бесплатный, выпущенный большим тиражом, а если бы в ее спальне висел плакат с Бейонса, то тоже привлекли бы к ответственности ким Берли Нолан. Я едва могла говорить, Сара сразу поняла, что со мной что-то случилось. Перехватила меня в дверях, и я выложила ей все разом. Сара Мэннинг. Ким смотрела на меня огромными испуганными глазами, дрожала и тяжело дышала. Я пыталась усадить ее, успокоить, но она лихорадочно заговорила. Сказала, что вспомнила, откуда вырезано фото Майкла Андерсона, и даже нашла сам буклет но на нее зверски напали. Я немедленно вызвала наряд, спросила, может ли Ким остаться в кафе с отцом, а сама тоже поехала в высотку. Раз на Ким напали из-за буклета, преступник не успел стереть отпечатки пальцев, как тогда на крыше. Кимберли Нолан «Мы каждый раз запирали дверь на два замка. Боялись, а это хоть какая-то защита». Так что да, я точно заперла дверь, когда уходила навстречу, и когда вернулась за буклетом, за мной никто не следил. Не взламывал замок, не вышибал дверь, тот человек уже был в квартире, когда я пришла. Других вариантов нет. Сара Мэннинг Ким утверждала, что дверь была заперта, но нападавший поджидал ее в квартире, и она услышала грохот в одной из пустующих комнат. Я и двое патрульных вошли в помещение и сразу поняли, что там кто-то побывал. Дверцы шкафа распахнуты, девушки пользовались комнатой, как кладовкой. Повсюду валялась одежда, в шкафу обнаружился технический люк, ведущий к кабелям и трубам. Дверца люка была сдвинута, злоумышленник явно проник в комнату через него. Тревожное открытие, учитывая специфику расследования. Будучи ниже всех ростом, я вызвалась проверить, куда ведет Люк. Кэрри Спарри Я пыталась обсудить с Ноланами вопрос участия Кимберли в съемках, как она вдруг вскочила и выбежала из кафе. Я предложила Робу сделать перерыв, но он не захотел, и мы кое-как продолжили обсуждение. Спустя примерно полчаса Кимберли вернулась в полном смятении и поговорила о чем-то с детективом-констеблем Мэнинг, потом бледное как полотно подсело к нам я предложила отложить разговор, но кимберли ничего не ответила роб настаивал на том чтобы продолжить я посмотрела на кимберли и сказала что дать кимберли роль зои не лучшая идея кимберли нолан эти слова вернули меня в реальность до этого мне было сказано что биби си настаивает чтобы я играла зои а иначе никакого фильма. Оказалось, это чушь собачья. Продюсер тоже считала что это плохая затея. Роберт Нолан. Я не говорил Ким, что она должна сыграть зои Просто считал, что попытаться ее найти сестринский долг Кимберли. Вот и высказался в таком духе. Но не помню, чтобы я говорил, что это требование Би-Би-Си. Кэрри Спарри. Мистер Нолан сказал примерно следующее. «Если тебе совершенно наплевать на сестру, не снимайся». К тому времени мы взяли интервью у всех главных героев, составили график съемок, утвердили актерский состав, полностью подготовились к съемкам. Мне уже случалось останавливать производство фильма, если я считала, что он скорее навредит, чем поможет. Лучше впустую потратить время и деньги, нежели усугубить чью-то психологическую травму. В общем, я предложила поставить все на паузу». Кимберли Нолан. Отец вскочил, чуть не опрокинув столик. Чашки и ложки попадали. Вся кофейня уставилась на нас. Отец глянул на меня так, будто сейчас плюнет мне в лицо. И вышел. Мы с продюсером, не помню ее имя, молчали. Я даже не смогла рассказать отцу ни про буклет, ни про нападение на меня. Сара Мэннинг. Я не крупная. Рост метр шестьдесят два, вес – 55 килограммов, но даже у меня чуть не случился приступ клаустрофобии. Лаз очень узкий, кругом непроглядная темнота, ужасно душно. Множество труб и ледяных, обжигающих горячих. Я светила фонариком себе под ноги. Все-таки пятнадцатый этаж, старые многоэтажки. Того и гляди, провалишься и полетишь вниз. Я осторожно прошла несколько метров вдоль стены и вдруг увидела перед собой свет. Из дыры в стене открывался обзор комнаты Зоуи. Дверь, письменный стол, кровать, даже зеркало в шкафу, перед которым она одевалась. Это неприятное открытие оказалось далеко не самым худшим. Метра через два вправо проем расширился до размеров шкафа. Я было почувствовала облегчение, но потом посветило фонариком по сторонам. К стенам были пришпилены фотографии. Зоуи на крыше у самого края будто собирается прыгнуть – Фото непостановочные сделанные без ее ведома. Неожиданно я задела ногой что-то мягкое. Труп. Мелькнули светлые волосы. Фонарик выпал из руки и разбился. Я заколотила по стенам, ища выход. Ничего не видела, не знала, куда иду. Просто протискивалась вперед, обжигая руки от трубы. Вернулась к вентиляционной шахте, полезла головой вперед и кричала коллегам, чтобы скорее меня вытащили. Мы кучей повалились на пол, и тогда я заметила у себя на руках кровь, то ли свою, то ли чужую, и что я, черт подери, только что видела. От Эвелинда Митчелл, собакоджмейл.ком Дата 14.02.19, 13.35. Кому? Тебе. Четверг, 14 февраля 2019 года. Джозеф Нокс. «Привет. Конечно, я с тобой разговариваю. Не глупи. Я даже пытался пару раз позвонить, но ты не ответила. Я только что прочитал про технический отсек. Тревожная находка. Но еще тревожнее то, что тебя кто-то преследует. Если в прошлый раз я не так выразился, это от беспокойства. Проясню. История невероятная, и ты прекрасный рассказчик, но масштаб повествования вышел за рамки задуманного. Если нужна помощь, только скажи». Да, у меня своя работа, но если хочешь, могу помочь. Отредактировать готово или даже подключиться к работе. Просто идея. Эти трубопроводы напомнили мне, что Роб Нолан тогда работал сантехником, верно? Не хочу ни на кого показывать пальцем, но учитывая некоторые теперь известные факты, может лучше тебе с ним совсем не пересекаться. И что там с Андерсоном? С чего он вдруг заговорил? И какова его роль во всей этой истории? Сам он что думает? Джи Чмоки «Привет, с днем святого Валентина! Спасибо за беспокойство! А что означает подключение к работе? Соавторство? Не сомневаюсь, твое предложение продиктовано благими намерениями, но тебе не кажется, что это преуменьшит мой труд? Извини, если неправильно поняла». Я не связала работу Роба и трубы в стене. Поищу информацию. Думаешь, он участвовал в ремонте высотки? Как я уже говорила, строительство завершили в 1966 году, но остановились на 15 этажах. В 1974 возобновили работу и надстроили еще 4 этажа. В изначальных планах они не были предусмотрены, а первому архитектору не заплатили за продолжение работ, поэтому от планов... Несколько отступили. Я не нашла никого из тех, кто начинал строить высотку, им сейчас лет 60, а то и все 70. Однако я пообщалась с архитектором, который занимался надстройкой. По его словам, если работу выполняли тепляб, то да, в стенах могут обнаружиться странные пустоты. В общем, если бы девушки жили не в 15С, Лоис не слышала бы подозрительных звуков, их запросто мог издавать тот, кто лазил через техотсек. Никто не следил бы за зои и не проник в ее жизнь. Короче, это яркая иллюстрация выражения оказаться не в том месте, не в то время. Да, знаю, Андерсон скользкий как уж Когда я только на него вышла, он повел себя до крайности высокомерно и наотрез отказался дать интервью. Сказал, что еще не пришел в себя после слива личной информации в сеть. Один из его студентов опубликовал адрес Андерсона в интернете, когда выяснилось, что его допрашивала полиция. «Я связалась с его коллегами, а через них с бывшей женой, и он ни с того ни с сего позвонил сам и выразил всяческую готовность встретиться и поговорить. Ах, Эвелин, милочка, вы ведь не хотите, чтобы вам рассказали неправду?» «Можно я сама разберусь, где правда, а где нет, милый Андерсон?» Э. Чмоки. «Постскриптум. Удивлена, что ты так вяло интересуешься самоубийством Алекс Уилсон. Да, связи с исчезновением зои не просматривается, но согласись, дело все равно очень серьезное».